Глава 16. Москва. 12 мая 1682 года. Вечер. Звучали выстрелы поверх голов стрельцов. Движение толпы замедлилось, но не остановилось вовсе. Теперь Некоторые из стрельцов, что ранее преисполненные верой в свою безнаказанность, прорывались к воротам в первых рядах, как истинные джентльмены стали пропускать вперед своих товарищей. Те, кого пропускали не будь дураками, всеми своими действиями или, скорее, бездействием, показывали, что не намерены пользоваться вежливостью товарищей. А будьте любезны проследовать на штурм, сударь, словно бы говорили одни бунтажные стрельцы. «Только после вас, сударь, там что-то слишком жарко, боюсь полиция как будто отвечали другие. Но в такой диалог легко вклинилась третья сила, которой было абсолютно наплевать на договоренности первых. Когда двигается такая толпа, то задние обязательно подталкивают впереди идущих. Вот так оно получилось и в этот раз. И даже те стрельцы, что и вовсе уже были готовы отправиться к своим семьям домой, вынуждены были теперь подчиниться толпе и продолжать движение вперед. «Перезаряжай! Следующий залп по толпе!» — скомандовал я. «Ну как же так, выборный?» — возмутился один из десятников. «По своим же стрелять будем!» «Сомневаться нужно было раньше, исполнять приказ!» — сказал я и направил пистолет на этого морализатора. Покрутив головой по сторонам, десятник нехотя несколько раздумал надлеющий фитиль и опер свою пищаль на выставленные сошки. Изготовился стрелять. Вот так оно. Для кого-то все происходящее еще недавно могло показаться игрой. Только лишь процессом выбора правильной стороны. Одни выбрали бунт, другие антибунт. Но правда ли нужна большинству? За правое ли дело идут стрельцы? Уверен, что немало и тех, для кого правильная сторона — это та, где больше заплатят. Ох, нужна, нужна Россия профессиональная армия. И это не стрельцы. Они кто угодно в нынешних условиях — полицейские, Росгвардия, но не армия. Реформа назрела. И это видно в том числе и потому, сколь бунтажные стали стрельцы. Прозвучал выстрел со стороны мятежных стрельцов, и следом за ним последовали еще два выстрела. Рядом с тем десятником, ну, который только что пытался достучаться до меня со своими высокими моральными принципами, завалился стрелец. «Михайло!» — истошно вопит тогда стрелецкий десятник и выжимает спусковой крючок. Петушок с кончиком тлеющего фитиля падает на затравочную полку, порох воспламеняется, выталкивая свинцовый кругляш из ствола. Звучит выстрел. «Не стреляй, твою! Лишь чуть запоздав, приказываю я. И понимаю, что теперь могли бы найтись и те, у кого дрогнет рука, и прозвучат еще и еще выстрелы. Как у того десятника, который только что не хотел стрелять, а вот как только его товарища убили, так и моральные принципы резко изменились. «На!» — тут же бью в челюсть недисциплинированного десятника, и тот уходит в глубокий нокаут. «На меня все бросают мурые, непонимающие взгляды. Ну ничего, объясним, воспитаем». «Воевать нужно по наряду и порядку, а не ступайте коровам хвосты накручивать и барина ублажать? Стрелец живет по наряду!» — грозно прошипел я. Я был готов даже в такой сложной ситуации, когда противник пусть и колеблется, но все равно медленно и неуклонно продвигается наказывать своих. Армия — это один из синонимов порядка, и к нему нужно стремиться». Превозмогая сопротивление даже самых упертых. <звук> Прозвучали выстрелы в нашу сторону. В этот раз стреляли из пистолетов и явно издалека. Пуля настигла одного из бойцов. Тот завалился. Но даже мимолетным взглядом я заметил, что свинцовый шарик не прошел плоть человеческую, а застрял в стреляском кафтане. Значит, действительно, били из пистолетов и снимало в расстоянии на излете пули. А между тем бунтовщики были уже в шагах в сорока, и, частью, они уже изготовились рубить нас на фарш своими бердышами. Первая линия! Пли! Отдал я, возможно, самый судьбоносный приказ в своей жизни. В моей нынешней жизни это, наверное. Самый важный приказ. Но в прошлое мне довелось отдавать таких не один десяток и даже приказывать открывать огонь по толпе людей. Не колебался я и сейчас. Если эта толпа прорвется в Кремль, то крови будет не меньше, чем сейчас на площади рядом со сводами собора Василия Блаженного. Разрядилась первая линия стрельцов. Они стали оттягиваться назад, но как-то неуклюже, мешая своим товарищам из назначенной второй линии занять позиции для стрельбы. — Десятники, порядок наведите! Вторая линия, тось! кричал я одновременно туда и сюда, будто пазлы собирая из людей. Одного стрельца оттягивал, другого проталкивал, разбирая заторы из бойцов. — Ох, сколько ж учиться и учиться! — С этими бойцами не приходится мечтать о качественной линейной тактике, во всяком случае сейчас. И глаз до да глаз нужен тому, кто будет управлять таким боем. Но у меня получалось это и в прошлой жизни, и в этой, видимо, навык не исчез. Может быть, и не вся картина была мне видна и понятна, но большая часть происходящего ясна. Казалось, что видно было даже то, что происходит за моей спиной. И как удачно, что этот навык из прошлой жизни ко мне вернулся. Во время сражения, во время любой операции, умение видеть многое и одновременно анализировать множественность событий — это очень важное подспорье для успешной работы и службы. Наконец прозвучал слажный залп второй линии. «Третья линия!» — выкрикнул я, стараясь рассмотреть в дыму от сожженного пороха результаты стрельбы. «Если бы мне не нужна была конкретика...» то достаточно было бы всего лишь слышать стоны, крики отчаяния и проклятия. Все это говорило о том, что наши пули не пролетели мимо. Хотя я и запретил троих бойцов, которые разряжали свои ружья заведомо выше голов наступающих бунтовщиков. Вот этих людей я запомнил. Вот с ними мне не по пути. К сожалению, комплектование монолитного полка, способного быть примером дисциплины и порядка, Дело, как видно, длительное, если не сказать постоянное. Легкий ветер чуть приоткрыл туманную завесу войны. Из-за дымов я увидел, что не менее сотни мятежных стрельцов убиты или получили тяжелые ранения. Те же, кто был легко ранен, старались протиснуться назад, расталкивая целыми конечностями других колеблющихся, которые вынуждены шли вперед, так как их поджимали позади их же товарищи. «Буде какие указы?» — спросил Никанор. «Третья линия, товсь! Без приказа не стрелять!» — выкрикнул я. Уже было очевидно, что противник, который нам сейчас противостоит, максимально дезорганизован. Те стрельцы, что привычно и пытались выставить, на сошки пищали. То и дело, бывали сбиты другими бунтовщиками, которые либо стремились убежать прочь, либо тоже что-то сделать, но без приказов, без порядка в рядах. Могли прозвучать только одиночные выстрелы. И в данном случае этой паузой я давал шанс бунтовщикам организоваться хотя бы на отход. «Третья линия!» «Пли!» — выкрикнул я, когда не менее четырех десятков бунтовщиков рванули в нашу сторону. Прозвучали выстрелы. «Первая линия товс! Сразу же после выстрелов последовал мой очередной приказ. Стрельцов с бердышами смело свинцовыми пулями. Теперь уже не было среди моих бойцов тех, что стреляли поверх голов. Даже если ты сомневаешься, стрелять ли в толпу, все равно выжмешь спусковой крючок, когда на тебя с бешеным взором и с отчаянным криком бегут бородатые мужики с огромными топорами. Их цели и намерения более чем понятны. Первая линия же теперь все еще была не готова стрелять. Больше половины бойцов не успели перезарядить свои ружья. А ведь времени по моим подсчетам у них для этого было предостаточно, не менее сорока секунд. Ну и как в армии прусского короля Фридриха Великого добивались от солдат четырех выстрелов в минуту? А ведь оружие наше не столько устарело, нет, не в этом ответ. Кремневое оружие на вооружении стрельцов было, может быть, одно на десять человек. Нового образца, возможно, закупленного в Голландии или в германских государствах. И, как правило, оно находилось в пользовании молодого и неопытного стрельца, потому что ветераны предпочитали пользоваться знакомым вооружением. И изменить эту тенденцию в одночасье не получится, так что я даже не тратил силы хотя как раз-таки кремневые ружья сейчас уже были готовы стрелять. «Первая и вторая линии прикрывают! Остальным отход в Кремль!» — выкрикнул я очередной приказ. И линии зашевелились. У, Такая бы прыть исполнять другие приказы. Правда, дисциплины все равно не хватало. Мои бойцы рванули к открытым спасским воротам, а ведь в моем подчинении лучшие бойцы россии первый стрелецкий полк но если только можно было бы поспорить со стременным полком конными стрельцами я подал заранее оговоренный сигнал рихтеру стволы фитильных и кремневых ружей уже торчали из башни над спасскими воротами немцы изготовились стрелять с позиции на стене Прозвучали выстрелы в нашу сторону. Просвистели пули возле моей головы. Горячий поток воздуха обжег щеку. Я усмехнулся. «Свою пулю никогда не увидишь, никогда не услышишь». А я и услышал, и, казалось, даже увидел в полете немалого размера свинцовый шарик. Так что поживу еще. А долго ли? Но ситуация действительно становилась критической. Внутренне, похвалив себя за вовремя отданный приказ, я наблюдал, как противник начинает организовываться. Вперед вышли люди, в большинстве своем даже одетые не как стрельцы. Казалось, это бунтовщики, похожие по внешнему виду и даже по каким-то повадкам на тех разбойников, которые напали на меня, что убили отца моего. Но вот как два сапога пара. В общем-то, сапоги эти из одной партии и сделанные на одной фабрике. «Первая линия! Бли!» — выкрикнул я, закрывая уши и открывая рот. Примерно две трети стрельцов выстрелили в сторону уже почти изготовившихся к стрельбе противников. И уже не таким болезненным для моих ушей оказался этот залп, но голова вот зашумела. Видно, легкую контузию я все-таки получил. «Первая линия — отход! Вторая линия — прикрывать!» — выкрикнул я, оставаясь на месте и наблюдая за раскрывавшейся картиной последствий выстрелов. Около десяти фузей противника разрядились в нашу сторону. Трое моих бойцов завалились на спину, один схватился за плечо. А ведь это еще мы прикрывались телегами. А стало быть, потерь могло бы быть значительно больше. Я перехватил нарезной мушкет, до того не использовавшийся из-за сложности работы с этим оружием. Но еще сложнее было перезаряжать штуцер. И вот теперь я стал выцеливать того офицера, который смог навести порядок пусть и среди крайне ограниченного числа бунтовщиков. Вот такие деятельные командиры должны уничтожаться в первую очередь. Я еще раньше, когда мы только выходили к Кремлю, выискивал хоть один нарезной ствол. Для меня, как человека, научившегося стрелять одновременно с тем, как еще хилые ручонки мальчишки могли держать первую винтовку, мелкашку ТОС-8. Была неприемлема стрельба в ту степь — только видеть цель и только поражать ее. И вот такой мушкет, пусть и фитильный, был найден лишь только у двух сотен синеков-тальников, что присоединились к нам. Громоздкое, однако, оружие. Но когда-то из похожего мушкета, правда, с крестовым замком, я пробовал стрелять. «Вот же ж гад, сквозь зубы прошептал я, наблюдая за командиром, который кричал на своих подчиненных и выстраивал их в линию. Прозвучал выстрел. Несколько искр от сгоревшего пороха обожгли мне висок. В плечо легнул мушкет так, что промелькнула даже мысль «Ох, не сломать бы!» Дым от сгоревшего пороха устремился в сторону, а я увидел корчившегося от боли командира бунтовщиков. Есть. Куда прицеливался, туда и попал. Наверняка живот у него разворотило. Прости, Господи. «Пли!» — отдал я приказ. И как только прозвучали выстрелы второй линии, я приказал им отходить. Бойцы ринулись ко все еще открытым воротам. Я же отходил степенно, наблюдая за тем, как не менее двухсот стрельцов, которые только что стремились спасти и спрятаться за спинами своих товарищей, рванули к телегам. Да, они увидели, что больше защитников нет. Оставался лишь только я один, а все бойцы либо уже покинули позиции, либо прямо сейчас заходили в Спасские ворота. И все-таки. Позерство и демонстрацию своей смелости нужно использовать дозированно. Ведь сейчас было бы очень логичным начать закрывать ворота, даже если за их пределами остаюсь я. Так что ноги в руки и бегом! Раздались выстрелы с башни и стен Кремля. Ну что ж, Рихтер хорошо выполнял свою задачу. Он этим залпом отсекал меня от жаждущих расквитаться за все свои страхи бунтажных стрельцов. И вот я уже внутри Кремля. Выстрелы со стены еще звучали, но явно бунтовщики не пойдут прямо сейчас на штурм. Нет у них для этого должной организации. — Расступись Дорогу! — требовательно взывал кто-то. Стрельцы и вправду расступились. Большинство смотрели в мою сторону. «Ждут ли чего? Слово, что ли, от меня?» Я собирался подбодрить бойцов, но уже увидел залысину Матвеева, а после показалась его пышная, но с прядями седых волос борода. «Полковник!» — обратился ко мне Матвеев, но из-за его спины вдруг выскочил царственный ураган. А, -а, «А, ты славно дрался! Но я видел, что можно было сделать на два залпа побольше!» С быстро переминаясь с ноги на ногу, как будто прямо сейчас готовый бежать в спринтерскую дистанцию, говорил Петр Алексеевич. Ваше Величество, сказал я, кланяясь царю. Величество? Артамон Сергеевич, бояль-то якобы меня величали. Вот то бы похваляясь, сказал Петр Алексеевич. Звело чудной наказной полковник. По-иноземному до тебя твое величие обращается. Хитро прищурившись, говорил Матвеев. Но после боярин понял, что не об этом сейчас должна идти речь, и множество глаз стрельцов смотрели на меня, на боярина и на царя. Ай да Матвеев, ай да сукин сын, а ведь он специально Петра притащил сюда. Сейчас смотрели стрельцы на государя и прятали глаза, переминались с ноги на ногу. Эти люди только что убивали, строго говоря, своих товарищей. Они видели в своих рядах, пусть и небольшие, но потери. Но сейчас у них другие эмоции. Они преисполнены сейчас чувством подданичества. Ну как же, царь, царь тут. И вот этот вот приход Петра Алексеевича к Спасским воротам сказал сразу нужное и очень многое. Порой наглядность куда как больше поможет, чем самая грамотная и пылкая речь. Теперь бойцы знают, за кого конкретно они сражаются. — Полковник, ты ж полковник! — обошел меня кругом царь, рассматривая. — Как есть стрелецкий десятник, а дядьки называют тебя полковником. — Так стрельцы и выбрали меня, ваше величество. — Вот и снова звонким голосом выкрикнул Петр Алексеевич. — Григорий Григорьевич, а ты слышал сие, як он меня, величеством вашим. Не твоим, а вашим. Петр Алексеевич явно забавлялся ситуацией. А я подумал, что если бы он видел то сражение, которое только что разворачивалось и уже утихло под стенами Кремля, то не был бы так, столь разгоряченным, и не выглядел бы счастливым. — Петр Алексеевич, будет ли у тебя, государь, желание слышать, о чем мы говорить станем? — спросил Матвеев у малолетнего царя. Конечно же, Петру было очень интересно... О чем же будут говорить и что делать? Для него было по всему видно все происходящее игра, в которой Петр Алексей чувствует себя в полной безопасности. А то, что происходит за стенами Кремля, это так, баловство. Может быть, и не совсем правильная позиция. Это введение государя в заблуждение. Но вполне понятно стремление представлять все игрой, даже человеческие смерти, если парнишки десять годков отроду и то неполных. А лишь скоро исполнится. Но вот позиция Матвеева удивила. Он словно бы очень хотел присутствия Петра. Причем совещание-то нынче можно провести и без царя. Тогда зачем Матвееву Петр рядом? Пытается государя увлечь или что-то другое? «Ох, темнит Матвеев, темнит!» «Мы дозволили тебе, полковник, сделать то, что сделано!» Кивнув между собой, получив согласие Матвеева и Языкова, говорил между тем Григорий Григорьевич Рамадановский. «Мы располагались все в той же небольшой палате, где ранее находился, как я все еще это называю, антикризисный штаб. Я с удивлением заметил, что здесь поставлены были еще столы, на которых разложены карты Москвы. Мало того, что тут на столах были различные бумаги, на которых были цифры и названия полков. Так что не только я действую, но и собирается всевозможная информация по бунтовщикам. Ну, оно и правильно. Все вешать на себя никак нельзя. Пусть и остальные потрудятся. Что далее делать станем? Еще потали под стенами Кремля, а на вылазку пойдем. Ерзая на стуле, спрашивал государь. — Государь, ты послушай нас, да и рассудишь. Улыбнувшись, сказал Матвеев. Не, хотя явно пересиливая собственные желания, Петр Алексеевич вновь сел на предложенное ему кресло. Может, попросить государя пересесть? При охранении первого лица сидеть прямо возле двери позволять никак нельзя. «А видите ли вы, что в стеменном тополке? «Между тем, — спросил я, — желая перейти к делу. Опять, что ли, нарушил какие-то сословные условности? Все переглянулись, и я поймал на себе недовольные взгляды. Вот потому-то Федор Алексеевич отменил местничество, да книги сжег с родословными. Действовать нужно быстро, а не манерничать, очереди соблюдая». А с дюжи шли, полковник прорваться до стременных. Они в бунт не ушли, но и на выручку не пришли. А с ними куда как проворнее оборону держать? С хитрецой в глазах спрашивал Рамадановский. Выдержу, коли для общего дела потребно, решительно отвечал я. В ночь и пойду к ним. Бояри переглянулись между собой. Состроили недоверчивые мины на своих бородатых, умудренных морщинами многих раздумилицах А вот реакция Петра меня аж позабавила. — Смел и дерзок! — вскочил он со своего стула. — Ты выборный полковник, сие не по наряду. Нарекаю тебя полковником. — Государь, нарекать полковником не по чину! — спокойно, рассудительным голосом сказал Матвеев. — А что это? — Я слушал, но заметил, боярин посматривает на дверь, словно ожидает кого. «Слово мое на том! Разве ж не встал он на защиту мою и вашу?» — сказал, взвизгивая от упорства худосочный высокий мальчишка. Но тут мальчик выпучил глаза и так посмотрел на Матвеева, Вот кто бы другой, так и вовсе бы съежился под напором такого взгляда. А Артамон Сергеевич же удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Видно было, что подобная реакция государя ему нравится. А еще Матвеев стремился угодить государю, полагая себя на месте главного регента при царе. Так что такая мелочь, как желание Петра Алексеевича назначить меня полковником, сущая безделица по сравнению с тем, какую власть может приобрести Артамон Сергеевич Матвеев, ежели станет для царя другом и исполнителем царских прихотей. И снова на дверь косится Матвеев. Ох, нехорошо сие, нехорошо. Государь, пересядь-ка, богом прошу от двери. Все же решился я произнести эти слова. Чуйке нужно доверять, лучше перестраховаться. — Да как ты царю говоришь? — вдруг неожиданно взирился Петр Алексеевич, сверкнув очами. — С чего возомнилось тебе, десятник? — Кажется, он и придушить меня готов. А правильно ли я решил, что нам нужен Петр? Возможно, не так уж и не правы были те, кто называл Петра не великим, а антихристом. Может быть и правда, что при нем треть населения страны сгинула. Что туркам проиграл, а у шведов с великим напряжением выиграл войну. Сына убил, наемской ямской подстилке женился. Того ли я человека собираюсь охранять? Время истекало. И тут дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетели двое мужиков. Оба с пистолетами, с шальными, словно под наркотиками, глазами. «Сдохни, Рышкинское племя!» — выкрикнул один из мужиков и направил ствол в голову Петру Алексеевичу. «Бояре здесь безоружные, а у меня на входе оружие все-таки забрали. Выбор здесь и сейчас. Выбор!»